Студия WarGart и канал Necrofas в сотрудничестве с сообществом Grip История представляет конкурс Moran Jurić. Тема восьмого сезона Колдовская книга. Автор Руслан Темир. История Граффити.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 «Тихо ты, сейчас услышат, поймают и всё, кранты. У меня и так уже привод один есть», – прошипел Сашка, присев как можно ниже, стараясь скрыться в высохшей траве. Его и так не видно. Ночь, темно, хоть глаз выкали. Только впереди серым силуэтом на фоне чёрного неба виднеется забор. «Да не дрейф, охранники минут пять назад прошли. Пока вернутся, полчаса пройдёт». Тебе легко говорить. Папком минт отмажет. А у меня в варюга, сам знаешь. Не хочу по иустапам пойти. Если поймают, максимум хулиганку влепят. Не очкуй. Э, проникновение на охраняемый объект это уже статья. Хорош болтать. Попёрли. Я приподнялся, прижимая одной рукой сумку с баллонами краски, чтобы не звенели. И лёгким бегом устремился к забору. подбежал, прижался и торопливо оглянулся по сторонам. Никого. Несмотря на прохладу осенней ночи, весь вспотел. Футболка под кофтой прилипла к телу. Рядом плюхнулся запыхавшийся Сашка, откинул голову на стену и зажмурился. Подсади, забравшись по подставленной спине, ухватился за верхний край забора и подтянулся. С другой стороны, пустой двор перед тонущим в мраке зданием, скудно освещенный желтым светом прожектора и заваленный мусором. Протянул руку товарищу и помог залезть. «Внутри точно никого», — Саня осмотрел территорию за забором. «По дрожащему голосу слышно, что боится не меньше, чем я». «Да никого, охрана вообще сюда не суется, только снаружи ходит». Спрыгнул и короткими перебежками, укрываясь в тени куч мусора и брошенных строительных лесов, устремился к зданию. Чем ближе подбирался к поступающему из темноты из палинус заброшенной церкви, тем становилось страшнее. Животный первобытный ужас, тягивающий низ живота и сковывающий движение, хотя бояться нечего. Простая заброшка Недостроенная церковь дореволюционного периода, что корками местами облупилась, в пустых оконных проёмах гуляет ветер. Стены исписаны граффити: "Президент навеки", "Власть богатым", "Правда в силе". Странные фразы для стрит-арта, хотя что только не бомбят. Больше всех выделялся огромный белый лозунг Смерть нацистам, написанный словно кистью, успевший выгореть и облупиться, будто ему не один десяток лет. Добежали до основания церковушки и притаились. Тихо, лишь дыхание Санька доносится. Стены словно излучают холод, даже прижиматься к ним не хочется. Лёха, а что они вообще эту заброшку охраняют? Таких же сотни везде. А Вика его знает. сколько себя помню, столько и охраняет. Вообще никого не подпускает. Я 3 месяца ходил, расписание патрулей запоминал. Они каждую неделю меняют время, чтобы не отследили. Ну, рано или поздно интервал повторяется. Вот и нашёл окно, когда можно сюда прошмыгнуть. Сейчас забомбим, знаешь, какой респект поймаем. Сюда никто не забирался. Мы первые будем. А эти тогда кто нарисовал? Сашка указал на дурацкие надписи. «Да они тут уже сто лет, никто не помнит. Давай, хватит булки мять. Где рисовать будем? Давай вон там. Видишь, чистый кусок у обвалившейся штукатурки. Хорошо. А ты что писать будешь? Да так, ничего особенного. Про отца хочу написать, про работу его. Ты прикалываешься? Я тоже про своего. Сейчас только что придумал». Добравшись до намеченного места, побросали на землю сумки, достали баллоны с краской и встряхнули. Шарик внутри приятно ударился о стенки. Увесистая банка в руке подталкивала к творчеству, придавая вдохновение. Сменив кап на фета, сделал первую линию, почти не прерываясь, перешёл в другую, выводя крупные буквы. Люха, тут под штукатуркой листы какие-то. Не что, пофиг, продолжай. Времени не так много. Ты посмотри, они странные какие-то. Саня подошёл и протянул старый пожелтевший лист, раза в 2 больше, чем обычный форматный. Бумага высохла от времени, в некоторых местах оломалась. Весь лист покрывали необычные слова. вроде и на русском, только с непонятными твёрдыми и мягкими знаками. Сказал же Забей, ройте дальше. Времени мало, надо быстрее закончить. Я забрал листок и кинул его в сумку. Друг пожал плечами и вернулся к рисунку, а я продолжил свой. Приятный, знакомый запах аэрозольной краски пьянил. Вошёл в раш, и даже не заметил, как почти дорисовал. Закончив аутлайн и хайлайты, отошёл на несколько шагов и окинул взглядом творение. «А-Си-Эй-Дабл-Ю». «Все менты оборотни». Вышло красиво и дерзко. Вернулся обратно, одной линией написал тег внизу работы. «Нормально ты оторвался, папка бы увидел башку, оторвал». Сашка стоял позади меня и рассматривал моё творение. «А у тебя там что?» Пайди, посмотри, закинув пустую банку в сумку, дошагал до Сашкиного граффити. Смерть ворам и морда полуразложившегося зомби с зоновскими татуировками. А твой бы тебя за такое по голове погладил бы. Да пошёл он нахер, задолбал уже. Как нажрётся, в житья от него нет. Лишь бы его обратно поскорее закатали. Без него спокойнее. Ладно, хорош болтать. 2:0 обратно. Отойдя на несколько шагов, достал фотоаппарат мыльницу и сделал снимок, осветив всю церковушку вспышкой. Перемахнули через забор и бежали по пустырю, словно за нами гонится вся королевская рать. Даже в гаражах не остановились. Сбавили темп только на трамвайной остановке. Посмотрел на свои затёртые и заляпанные краской Монтана. Пол первого, батя на смене, мама тоже. Моспие. Наш трамвай. В салоне только воняющий перегаром и немытым телом бомж до да кондукторши. Полчаса монотонного гула электродвигателей и знакомая остановка за окном. Вместе зашли в подъезд. Лифт, как всегда, не работает. Пешком я на восьмой этаж, Сашка на седьмой. В квартире тихо. Только холодильник гудит на кухне. Кот окинул недовольным взглядом и скрылся. Туалет, душ, вещи закинул в сумку с баллонами, потом постираю. И быстро под одеяло. Завтра суббота, вставать никуда не надо. Можно отсыпаться. Наровно в холодную постель накрылся одеялом, предвкушая, как пойду отдам плёнку на проявку. Пофиг, что только половину от снимал. Уж больно горит быстрее своё граффити увидеть и другим в тусовке показать. Э, не заметил, как отключился. По среди ночи или даже ближе к утру услышал, как вернулся отец. Хлопнула входная дверь, зашумела вода на кухне, потом в ванной. Ничего необычного, меня я провалился обратно. Однако долго проспать не удалось. Крик матери заставил подскочить на ноги, вылетел из комнаты как ошпаренный в одних трусах. Кричали из зала, и я ломанулся туда, больно ударившись об открытую дверь. Мама стояла посреди комнаты с побледневшим лицом и распахнутым от ужаса ртом. На полу перед ней лежал отец в одних трусах. Точнее то, что когда-то было отцом. Кожа по всему телу стала серая. Прямо на глазах из пор вылезали почти чёрные, блестящие от непонятной жидкости волосы. Суставы неестественно выломились, позвонки увеличились в размерах и натянули кожу на спине, сделав её похожей на крокодилью. Пальцы удлинились в два раза, ноги прямо на глазах росли, скрипя пол. Он застонал, звук больше походил на рык животного. Поднял лицо и посмотрел на нас. Это уже не человек. Череп деформировался и лишь отдалённо напоминал человеческий. Верхнюю челюсть вывернула наверх, выставив отросшие до размеров клыков зубы на показ. Нижняя удлинилась и торчала вперед. Глаза почернели и запали в глазницы. Существо зарычало, гортон со странным булькающим звуком. Я повернулся на онемевших от ужаса ногах, ища защиты у мамы. Но она испугана не меньше моего. Белая как снег, смотрела неотрывно на то, что недавно было её мужем. "Коля, дорогой, что?" произносила она почти шёпотом. Я попытался двинуться, но существо на полу начало шевелиться, приподнявшись на руках и устремив на нас взгляд. Мама сделала неуверенный шаг вперёд, и это меня спасло. То, что было отцом, прыгнуло неестественно легко, как кошка на комод и снесло маму к стене. Два тела грохнулись в деревянный шкаф, выбив дверь и зарывшись в ворохе вещей. Уши прорезал крик, резко оборвавшийся и утонувший в утробном рыке. Звуки отрываемой плоти и чавканье. Не успел даже подумать, как оказался в коридоре. Инстинкт самосохранения включился, и ноги вынесли сами. На ходу схватил сумку и ключи, выскочил за дверь, хлопнув ею на весь подъезд. В последний момент услышал цокот, как тей по линолеуму. В момент, когда вставил ключ в замок, в дверь глухо бухнуло с другой стороны, сбив штукатурку со стены. Неоражайшими руками провернул ключ и ломанулся к лестнице босиком, сбежав на этаж ниже, на полном ходу влетел в Сашку. Он выбежал из своей квартиры с обезумевшим от страха лицом. Саня, беги. Следом за ним из двери вывалился его отец, узнаваемый только по синим татуировкам, покрывающим тело. Он волочил ногу, от которой осталась только кость. Со всего тела кусками отваливалось гнилое мясо. Внутренности выпали и тянулись по полу. Руки вытянул вперёд, то ли моля о помощи. то ли пытаясь схватить сына. Глаза белые, как у утопленника, челюсть неестественно перекошена. Из-за отсутствующих с одной стороны мышц я застыл на месте. Многие отказались подчиняться. Сашка схватил меня за руку и дёрнул в сторону лестницы, перелетя через две ступеньки кое-как, поймал равновесие и побежал вниз. В голове бухал собственный пульс, дыхание перекрывало все остальные шумы. Видел только спину бегущего впереди друга. Это аж следующий подъезд, обжигающий холод улицы только сейчас понял, что в одних трусах их басиком. Добежав до гаражей, привалились спиной к первому, пытаясь дышаться. Нафигет. Ой,дохнул Саня. Что за чертовщина творится? Что с ним случилось? спросил я, доставая трясущимися руками вещи из сумки. Ахрен его знает. Я сидел в комп играл. Он в дверь вломился, мочит что-то, руки тянет. И вид такой какой-то ропа. Я у него спрашиваю, что с ним, а он на меня прёт как зомби. Я в коридор, а он за мной, с него потроха валятся, мясо кусками. Ну я очканул не по-детски, ломанул из квартиры. А там уже тебя на лестнице чуть не снёс. Ну ты чего в трусах бегаешь? У меня тоже с сацом фигня какая-то. Только похуже. Он превратился в кого-то. Шерстью оброс, когти колыки и все дела. На мамку бросился Джуана или нет? А ты что, свалил, зассал? А что мне надо было делать? Пастер рядом с смертью храбрых. Ты эту тварину видел? Я бы даже пикнуть не успел, сам не заметил, как выбежал. До сих пор в шоке. Может, мы краски надышались? Токсичная какая-нибудь. Он вот, глюки начались. Не. Нет, точно в реальности было. Словно в фильм ужасов попали. «Подожди», — Сашка замолчал на секунду, обдумывая. «Блин, ты что на стене бомбил? Все менты, обор... Твою же мать! А ты ведь писал смерть ворам! Это что за фигня получается? Сбылось то, что мы написали, как желание Джину загадали. Мистика какая-то или магия? Точно! Ты бумажку ту куда дел? Не помню». «Хотя, погоди, вроде в сумку кинул!» Открыл молнию и начал рыться среди баллонов краски, пока не нашёл измятую страницу. Достал и попытался прочитать. «Фиг пойми, что тут написано!» «Дай сюда!» Сашка забрал и начал вчитываться в непонятный язык. «Это древнерусский. Бать ошибка верующий, дома Библия на таком есть!» «Вся, кто жиля свои написать, и на книжке тьей соглядатае чинение ей, да живот вдаст засе». «Ну и что это значит?» «Типа, каждый, кто желание на книжке этой напишет, увидит исполнение его и отдаст свою жизнь за это». «Вроде так, но не точно, половину слов не понимая». Жесть, блин. Это что получается, точно как джин. А жизнь мы как должны отдать? Они нас убить должны были. Да я, блин, откуда знаю? Я одну строчку прочитал. Что нам делать-то теперь? У меня краска осталась. И что ты предлагаешь? Сашка нахмурился. Поехать и написать, чтобы всё обратно вернулось. ты больной, а вдруг не сработает или поймает нас, а у тебя есть другие варианты домой вернуться и лечь спать. Ты не понимаешь, что всё. У меня отца больше нет, а скорее всего и матери. И если есть хоть малейшая надежда их вернуть, я всё сделаю. Ты как хочешь, а я попробую. Так-то ты прав. Ладно, погнали. Трамвай уже ходит?» — посмотрел на часы. Пол пятого утра. Блин, ещё нет. Босяком я точно на своих двоих не дойду. Погоди, там же ночной есть. Мамка со смены всегда на нём приезжает. У него интервал больше, но ходит. Сашка не соврал. Не успели мы толком замёрзнуть на остановке, как услышали знакомый гул. Водитель сверил нас недоверчивым взглядом, особенно его заинтересовало моё отсутствие обуви. Внутри холодно, кондукторши нет. Пробили билеты через компостер и сели сзади, уставившись в окна и разглядывая ночной город. Говорить не хочется, только сейчас до меня дошло осознание, что родителей больше нет. Хлынул адреналин и начали накрывать эмоции. Противно защепало в носу, горло сдавило. Но я собрал волю в кулак и не дал себе разрыветься при друге. Хотя он, скорее всего, сейчас тоже обо мне думает. Как бы он его ни ругал, всё равно родной. Повернулся в его сторону, ожидая увидеть глаза на мокром месте. Эй, чуть не закричал. Санёк, что с тобой, а? Что? А что не так? Друг начал ощупывать себя, не понимая, что меня напугало. Ничего не найдя, он поднял взгляд на меня. Лёха, ты это того? Со мной то же самое? Я подскочил с места и подбежал к стеклу в центре трамвая, в котором хорошо видно отражение. Посмотрел на себя. Я не поверил своим глазам. Я выглядел лет на 70. Кожа покрылась морщинами и истончилась, глаза ввалились, череп проступил более отчётливо, спина сгорбилась и опустились плечи. Сделал шаг назад и почувствовал, насколько мне тяжело. Каждое движение давалось с усилием, словно тренировался весь день. Колени скрипěli, будто в них насыпали песка. Сашка стоял рядом и рассматривал своё отражение. Так вот, как мы жизнь отдадим, проговорил он медленно шевелящимися губами. ощупает лицо. Мы что, стареем? Нам же всего 15 лет. Мой мозг отказывался принимать реальность. Э, оборачивающий труп. Тебя не удивили? Быстрее бы добраться, пока ещё силы есть. Погоди. А тот, кто напишет своё желание, он же по-любому умрёт. Там же написано, что заплатить надо. Давай сначала-то берёмся, а там уже решим, отрезал я. Не хотелось сдаваться в споры, голову занимала одна мысль всё вернуть назад. Вышли на той самой остановке. Вокруг никого, только рыжие звёзды фонарей. Ноги замёрзли настолько, что пальцев уже не чувствую. Каждый шаг как подъём на пролёт в многоэтажке. Дышать тяжело, сердце бешено колотится. Через гаражи шли молча, как на похоронах. Остановились перед морем высохшей травы на пустыре и уставились на чернеющий силуэт церкви по другую сторону. "Ты расписание патруля помнишь?" спросил дрожащим старческим голосом Сашка. Не, будем им импровизировать. Сначала хотели идти, пригнувшись в траве, но спина сразу дала понять, что не согласна. Спазм боли от поясницы до затылка при первом же намёке на сгибание заставил идти прямо. Пришлось осторожничать, делать остановки, осматриваться и выжидать. Добрались до места, на котором сидели несколько часов назад и рассматривали забор. Вроде никого. Давай так же, подсадишь меня, а я тебя подтяну. Саня согласился. Трюк с залезанием по спине, на который вчера ушло около 10 секунд, занял не меньше 5 минут. Каждое мгновение грозя обернуться фиаско. оказавшись наверху, я перевёл дыхание и вытер пот со лба. Сердце словно вот-вот остановится. Осмотрелся по сторонам и увидел слева недалеко свет фонаря. Вовремя обманулые друг. Помнил я расписание и специально выбрал время за несколько минут до их прихода. Он тоже увидел фонарь, поднял лицо ко мне и судорожно потянул руки. «Лёха, подсади, беги, а то поймают!» Я посмотрел ему в лицо в последний раз и спрыгнул с забора во двор церкви. «Идиот!» – закричал шепотом из-за стены Сашка. «Какой же ты дебил, я должен был писать!» Голос сорвался в плач. И замолчал. Раздались удаляющиеся звуки шагов. Я не стал ждать приближения охраны и направился к стене, пестрящей свежими граффити. Глаза начала выедать слезами. Даже не заметил, как заплакал. Уже не прятался, шел по двору в полный рост. Не было силы и желания. Всего лишь надо дойти до стены и написать. Только вот что. У меня есть одно желание последнее. Я могу загадать что угодно. Но главное, всё вернуть обратно. Подойдя к своей вчерашней надписи, ещё пахнущей краской, со щелчком скинул крышку с баллона. На секунду замер, занеся руку. Но потом уверенно начал писать. Быстро, одной линией. Много времени не заняло, максимум минуту. Отошел на несколько шагов и сел на землю, чувствуя, как болят все кости и трясутся руки. Повернулся к стене и улыбнулся уголками рта. Они в прах К миру Мир Автор Руслан Тимир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 Поприветствуйте авторов в комментариях, делитесь там своими впечатлениями, а я для вас в закрепя оставил ссылку на другие истории данного конкурса. Прослушать же в аудиоформате истории этого сезона конкурса можно на сайте Книга в ухе. Ссылка в описании и в закрепя. До встречи в комментариях, и надеюсь, совсем скоро снова услышимся.